Глава 6 Арина откинула одеяло, спустила ноги с кровати, поднялась, потянулась за одеждой. «Хорошо, она сейчас на папиной машине. С ней не имеет никакого значения, что уже очень поздно, и такси не придётся вызывать. Ты куда?» Борис всё-таки не остался безучастным, развернулся, тоже привстал. Посмотрел мрачновато и недовольно. «Домой!» пока мы окончательно не поссорились». А -а -а, с нарочитым пониманием протянул он, усмехнулся. «Психологические штучки. Рассчитываешь, сейчас я начну каяться и тебя уговаривать. Ни на что я не рассчитываю», — спокойно проговорила Арина. «А просто иду домой». Борис двинулся к краю кровати. Произнес уверенно и твёрдо. «Никуда ты не пойдёшь». Арина не ответила. Принялась одеваться, но мгновенно оказался рядом. Ухватил за руку, крепко сжал, потянул на себя. «Я же сказал, никуда не пойдёшь». Она не стала дёргаться и вырываться. Повернулась к нему лицом, заглянула в потемневшие глаза. «Борь, перестань и отцепись, мне больно». «Мне тоже», — неожиданно выдал он, даже ни капли не ослабив хватку. «Тебе? Да мне», — подтвердил он убеждённо. «Потому что ты не хочешь воспринимать меня серьёзно». — Борь, ну Боря, всё же не так. Я очень даже воспринимаю тебя". Он не стал слушать дальше, впился в губы, безжалостно их сминая. Притиснул Арину к себе, надавил ладонью на затылок, не позволяя отодвинуться и целовал неистово, жадно. Она растерялась под его напором. Вроде бы и желала возмутиться, оттолкнуть, хотя бы попытаться, но ведь чувствовала. Это не притворство. Ему действительно сносило голову от внезапно разбушевавшейся страсти, и та легко передавалась, захватывала, обжигала. Борис сам отстранился, но совсем чуть-чуть, продолжая по-прежнему крепко прижимать Арину к себе. Сглотнул, прошептал жарко. и «Я тебя люблю, ты что, не понимаешь?» «Очень, очень люблю. Борь, я понимаю, но...» Он опять накрыл ее губы своими заглушив последнее слово, поймав его раньше, чем оно успело зазвучать, заставив задохнуться, судорожно втянуть воздух при открытом ртом вместе с очередным настойчивым жадным поцелуем. Потом потеснил ее к кровати, опрокинул, не давая опомниться и самой хоть как-то отреагировать, навалился, прижал к матрасу руки и опять целовал не только губы, но и шею, плечи, ключицы, Все с тем же неистовством и страстью. И Арина тоже потеряла контроль, поддалась его порыву. Ей и самой нравилось, когда выступление выступлении не сдержанно и даже немножко жестко, хотя после предшествующего разговора подобное воспринималось немного по-другому, не как обычно, настораживала, беспокоила. Но об этом она задумалась только потом, уже утром, очнувшись непривычно рано от мгновенно забывшегося давящего сна и больше не получилось заснуть до самого звонка будильника. Арина лежала и перебирала в памяти моменты случившегося. Наверное, потому оно и показалось тревожным и странным. Так всегда происходит. Когда о чём-то долго размышляешь, рано или поздно находишь в нём какие-то скрытые смыслы. Но ведь тени всегда существуют на самом деле. Очень легко что-то упустить, не заметить но ничуть не сложнее увидеть и то, чего нет. А на собеседование она всё-таки отправилась в воскресенье. Да и Борис тем же утром заявил. «Решай сама. Поступай, как считаешь нужным. Хотя лично я считаю по-прежнему, не стоит тебе соглашаться на такую работу». Но, во-первых, её ждали. Во-вторых, почему-то захотелось поступить наперекор. Даже часть сомнений отпала. Элитный жилой комплекс — был огорожен металлическим забором. Въезд только через шлагбаум и пост охраны. Поэтому пришлось выбираться из машины и докладывать в открытое окошко. «Я к начала Арина, но вовремя опомнилась и справилась. «Котенковым! На собеседование!» «Да-да, меня предупреждали!» — вежливо пробасил охранник. Что-то там нажал у себя на пульте, и планка шлагбаума начала медленно подниматься. Сначала... Едете прямо, до первого поворота, потом налево, высокий зеленый забор. Спасибо. Арина вернулась в машину, проехала через шлагбаум и дальше, строго следуя указаниям. Правда, уточнение про забор не очень помогло, потому что все заборы тут были высокими, а очень многие еще и зелеными. Спасали только крупные, различимые издалека номера домов. Ага, вот и нужный. Арина опять вышла из машины надавила на кнопку домофона, сделала лицо поумнее и на вопросительное «да», произнесённое женским голосом, опять доложила. «Я на собеседовании по поводу работы няней. Проезжайте!» Раздалось в ответ, и сам собой отпал вопрос, оставлять машину на улице или можно загнать во двор. Створка ворот поползла в сторону. Ещё одно доказательство, что действительно можно проехать, иначе открылась бы только калитка. Машину Арина оставила на довольно широкой подъездной аллее, немного не доехав до крыльца. Выбравшись наружу, посмотрела на дом. В принципе, дом как дом. Большой, но без лишних изысков и вычурности. Три этажа, включая цокольный, небольшой флигель и гараж. Дверь оказалась не запертой. Арина вошла и почти сразу наткнулась на женщину, вполне обычную, немолодую, наверное, ровесницу родителей. Та поздоровалась, уточнила. «Арина Валерьевна?» «Я?» «Пойдемте, покажу, где найти Алексея Львовича». Правда, не подниматься на второй этаж, недалеко идти не пришлось. Просто через гостиную или холл к основательной двустворчатой двери. Женщина постучала в нее, Потом сама же открыла, но входить не стала. Пропустила Арину, та легко шагнула через порог. Скорее всего, это был кабинет. Шкафы, большой рабочий стол, диван и кресло. Хозяин сидел не в одном из них и даже не на диване, а на краю стола, разговаривал по мобильник Коротко глянул на Арину, отодвинул телефон от уха, прикрыл его ладонью и то ли спросил, то ли констатировал. «Подождёмте минутку» и указал на одно из кресел. «Садитесь». Арина на автомате кивнула, хотя... Нет, садиться она точно не будет. Она вообще не уверена, что следует ждать. Может, разумней ретироваться пока не поздно, потому что Котенков Алексей Львович оказался тем самым незнакомцем, который совсем недавно обвинял Арину в похищении своего сына и которого она чуть не задавила на стоянке перед торговым центром.